Глава 27. Знамена. Тем не менее, самым тревожным из моих открытий оказалась рана в духовной реальности, открывшаяся там, где столкнулись амбиция, милосердие и вражда. И амбиции пришел конец. Воздействие, оказанное на планету Тренади, вызывает беспокойство. Военные знамена всегда вызывали у Навани любопытство. Сегодня на внешней платформе у Ритеру дул резкий холодный ветер, от которого знамена, ярко-синие, холинские, с изображением глиф-пары Далинера, хлопали и издавали такой звук, словно где-то ломались палки. Они извивались на шестах, будто плененные небесные угри среди спренов ветра, и казались живыми. Сегодня знамена развивались над ожидающими батальонами. тысячи человек стояло в ожидании своей очереди у клятвенных врат, где сияющие переносили их в Азир. Вспышка, кольцо света, поднявшееся над плато, и люди вместе со знаменами в мгновение ока оказывались за сотни миль от Уритеру. Нава не ценила эстетическое значение знамен, То, как они помечали дивизии, батальоны, роты, в то же время в них ощущалась какая-то странная несообразность. На поле боя было очень важно организовать своих людей и вовлечь их в сражение. Даллинар говорил, что гораздо чаще битвы проигрывали не из-за недостатка отваги, а из-за ненадлежащей дисциплины. Но еще знамена действовали как огромные стрелы указывая путь к самым важным людям на поле битвы. Знамена были мишенями, смелыми заявлениями о том, что здесь есть кого убивать. Они были символами организованной армии, возглавляемой мужчинами и женщинами, которые знали лучший способ покончить с тобой, если только ты окажешь им услугу и приблизишься. Далинар подошел к ней в сопровождении почетного караула из десяти человек. «Выглядишь озабоченной. Я размышляю о символах и о том, почему мы ими пользуемся», — сказала Навани. «Пытаюсь не думать о том, что ты снова уезжаешь». Он наклонился, чтобы погладить ее по щеке. «Кто бы мог подумать, что эти руки могут быть такими нежными?» Она положила ладонь ему на лицо. Его кожа всегда была грубой. Навани бы поклялась, что даже сразу после бритья его щека была шершавой, как наждачная бумага. Гвардейцы стояли, вытянувшись во весь рост, и старались не обращать внимания на Далинера и Навани. Даже это маленькое проявление теплых чувств было не очень-то к лицу Алети. По крайней мере, в этом они убеждали сами себя. Войны-стойки, неподвластные эмоциям. Таково было их знамя, невзирая на то, что на протяжении столетий один из несотворенных доводил их жажду битвы до исступления, а еще на то, что они были людьми, как и все остальные. У них были эмоции, они их демонстрировали. Просто делали вид, что не замечают этого так тактично игнорирует человека, который забыл застегнуть брюки. «Следи за ним, Далинар", прошептала Навани. «Он попытается что-нибудь учудить. Я знаю». Тараванген поднимался на платформу для следующего переноса. После некоторых тщательных манипуляций его почетный караул состоял из И Даллинар планировал разместить войска этого человека подальше от командного пункта, на другой части Азирского фронта, с дополнительными силами между ними, чтобы защитить свой фланг от опасности двойного удара. Это был, к сожалению, очевидный ход. Тараванген поймет, что его держат в заложниках, чтобы обеспечить лояльность солдат. В качестве дополнительной защиты среди слуг Далинора Было спрятано необычное секретное оружие. Его охранял Зет, с лицом простого солдата. Навани не заметила Шинца, так что маскировка, которую соорудил один из светоплетов Шалан, работала. Ножны его странного меча потребовали некоторых физических украшений и изменений, поскольку светоплетение к ним не прилипало. Поэтому она решила, что он скрывается под личиной мужчины с огромным клинком на поясе. Другой светоплет создал иллюзию Зета в тюремной камере. Если у Таравангиана были люди, следящие за убийцей, они должны были передать, что он надежно заперт. Им было неведомо, что вместо этого бывший убийца в белом находится рядом с Далинаром, хотя Нава не и думать о таком, Она вынуждена была признать, что Зет просидел в тюрьме все эти месяцы совершенно безропотно. Казалось, он беспрекословно повиновался узакователю, и, если Зетту можно доверять, то лучшего охранника, вероятно, не найти. Если будет на то воля всемогущего, лекарство не окажется хуже болезни. Кроме того... Навани не могла не задаться вопросом, не манипулирует ли имя Таравангиан. Немыслимо, чтобы он хотел оказаться в окружении вражеского войска, и она наверняка неправильно истолковала хитрый изгиб губ старика, его понимающий взгляд. Но теперь настал черед Далинора уходить, поэтому Навани тщательно спрятала свое беспокойство И обняла его. Он явно не был в восторге от объятий в присутствии солдат, но ничего не сказал. После этого они вдвоем пошли навстречу гувернантке, которая привела маленького гева с его сундуками. Мальчик, изо всех сил стараясь не выглядеть слишком нетерпеливым, отсалютовал Даллинару. «Это большая ответственность», — сказал ему Даллинар, — «идти на войну в первый раз». — Ты готов? — Да, сэр, — ответил ребенок. — Я буду хорошо драться. — Ты не будешь драться. — И я тоже. Мы займемся стратегией. — У меня это хорошо получается, — заявил Геф и бросился обнимать Навани. Гувернантка повела его к зданию клятвенных врат. Навани с беспокойством смотрела ему вслед. — Он слишком юн, чтобы ехать с тобой. — Знаю. Но я в долгу перед ним. Он чувствует ужас от того, что его снова оставят в дворце, пока он не договорил. Нава не знала, что это еще не все. Далинар рассказывал о том, каким злым он был в молодости и как мешал Адалину и Ренерену проводить с ним время, когда они этого хотели. Что ж, ребенку ничего не угрожает. И он действительно заслужил проводить больше времени с Даллинором. Она недолго подержала его за руку, потом отпустила. Он зашагал к вратам, опять шесть взволнованных письмоводительниц кинулись к нему с вопросами. Навани взяла себя в руки и пошла попрощаться с дочерью, которая тоже покидала Уритеру вместе с экспедиционным корпусом. Она заметила королеву, прибывшую в Паланкине. Любопытно, что Ясна, которая обычно избегала показывать слабость, в эти дни почти всегда пользовалась паланкином, а Таравангиан, который действительно нуждался в нем, отказался. Таравангиан казался слабее при ходьбе, в то время как Ясна выглядела сильнее, когда ее несли, более уверенной, контролирующей происходящее. «Именно так каждый из них и хочет выглядеть», — подумала Навани, когда носильщики опустили паланкин Ясны, и та вышла. Хотя ее хава, волосы и макияж были безупречны, Ясна почти не носила украшений. Она хотела, чтобы ее вид считали царственным, но не вычурным. «А где Шут?» — спросила Навани. «Обещал встретиться со мной в Азире». Иногда он исчезает и не удостаивает меня ответами, даже насмешливыми. В нем есть что-то странное. Ты даже не представляешь до какой степени, мама. Они стояли лицом друг к другу, пока, наконец, ясно, не протянула руку. То, что последовало за этим, было самым неловким объятием, в котором когда-либо участвовала Навани. Обе как будто играли свои роли без малейшего энтузиазма. Ясно отстранилась. Она и впрямь выглядела царственной. Формально они обе были одного ранга, но в ясне всегда ощущалось нечто особенное. Далинар казался каменной глыбой, которую хочется ковырять, пока не выяснишь, что за кристаллы внутри. А вот ясно, ну... Она была попросту непостижима. Шквал пробормотала ясно себе под нос. Мама, почему мы обнимаемся так неловко, словно подростки на первом свидании? Не хочу портить твой образ. Женщина имеет право обнять свою мать, не так ли? Моя репутация не рухнет из-за того, что я проявила привязанность. Тем не менее, она не стала обнимать Навани снова, а вместо этого Взяла за руку. Прости, в последнее время у меня не было времени на семью. Я всегда говорила себе, что когда закончу свои путешествия, буду усердно трудиться, чтобы быть доступной для всех вас. Я признаю, что семейные отношения нуждаются в дополнительном времени, чтобы ясно, тяжело вздохнула и прижала защищенную руку к колбу. Я как будто цитирую исторический трактат, а не говорю по-человечески. Верно? На тебя сильно давят, дорогая. И об этом давлении я сама просила. Охотно на него согласилась. Самые быстрые изменения в истории часто происходят во времена раздоров. И это важные моменты. Но ты тоже важна для меня. Спасибо за то, что всегда была со мной, несмотря на возвышение царств и падение народов. Я не думаю, что ты можешь понять, как много значит для меня твоя постоянная сила. Какой необычный разговор. Нава не поймала себя на том, что улыбается. Она сжала руку Ясны, и это мгновение, когда она заглянула под маску, стало более драгоценным, чем сотни неловких объятий. «Присмотри за малышом Гэвом», — попросила Навани. «Не знаю, что и думать о том, что он отправился с Даллинором. Мальчики младше его идут в походы». места не столь близкие к фронту», — возразила Навани. Это был важный нюанс, который многие из их союзников неправильно истолковывали. Но нынче со сплавленными, которые могли летать, «Любое место могло стать полем битвы». «Я прослежу, чтобы он держался подальше от сражения», — пообещала ясно. Нава не кивнула. «Твой дядя считает, что он подвел Адалина и Ренарина в детстве, проведя так много времени в походах и так мало времени с ними, когда они были маленькими. Теперь он намерен наверстать упущенное. Я могу понять его чувства, но...» «Просто присмотри за ними обоими ради меня, пожалуйста». Ясно вернулась в Паланкин, она не отступила. Знамена трепетали на ветру, издавая звуки, похожие на аплодисменты, пока лучшие солдаты далинора выстраивались рядом с ним, королевой и Таравангеаном. Несмотря на то, что холодный воздух пронизывал ее шаль, Нава не была полна решимости остаться и наблюдать, пока не получат известие через даль перо, что они прибыли в Азир. Пока она ждала, подошел Себриаль. Дородный бородач стал носить одежду, более подходящую к его внешнему виду, что-то напоминающее наряд тайлинского купца с брюками и жилетом под длинным кителем офицера Олетти, который носили расстегнутым. Навани не знала, стоит ли приписывать «превращение Палане», или Адалин, наконец, добрался до великого князя, но это было заметно лучше, чем ансамбль на основе Такомы, который когда-то любил Сибориаль. По приказу Даленора на войну отправилась большая часть великих князей. Такова была традиция Олети — быть предводителем народа, по сути, то же самое, что быть полководцем. Если король шел на войну, за ним следовали великие князья. Это настолько укоренилось в них, что трудно было вспомнить, что другие культуры, как азирцы, так и тайлинцы, поступали иначе. Из прежних великих князей мало кто остался. Пришлось заменить Ваму, Танадаля, И совсем недавно сада с Адеса дальними отпрысками, верными Далинару и Ясне. Но создать репутацию и княжество в изгнании было непростой задачей. Сын Роина не справлялся с обязанностями именно по этой причине. Они могли рассчитывать на Аллада, Рассебаряла и Хатама. Беттапа и его жена последовали примеру этих троих. И Единственным оплотом враждебности остался Рутор, последний обломок фракции Садеаса, действующий против Нава Навани разглядела его со свитой. Они готовились отправиться с войском Далинера. Рутор обязательно создаст проблемы, но Нава не предполагала, что ясно, скоро придумает, как с ним справиться. Ее дочь ненавидела Незаконченные дела. Оставалось лишь надеяться, что ясно обойдется без лишнего драматизма. Себриаль оставался, чтобы помогать управлять башней, и с ним были связаны особые трудности. — Итак, — сказал он Навани, — делаем ставки на то, сколько времени потребуется Травангеану, чтобы всадить нам нож в спину. — Тише. — Дело в том, — продолжил великий князь, — что я уважаю старого дурака. Если удастся прожить такую же долгую жизнь, могу себе представить, как я и сам раскину руки, чтобы попробовать захватить весь мир. Я имею в виду, чем тут можно рисковать? Своей честностью. Это качество не мешает людям убивать светлость. Оно просто заставляет их подыскивать разные оправдания — «Твои речи бойкие, но бессмысленные. Ты действительно хочешь уравнять с точки зрения морали завоевание территорий и сопротивление приносящим пустоту? Ты правда веришь, что поступки честного человека и убийцы равнозначны?» Он усмехнулся. «Вы прижали меня к стенке, светлость. И, похоже, обнаружили мое единственное по-настоящему слабое место» на самом деле прислушались к тому, что я говорю. Вы, возможно, единственный человек на всем Рошере, который воспринимает меня всерьез. Свет взвился кольцом вокруг платформы клятвенных врат. Письмоводительница стояла рядом со своим рабочим местом, ожидая, что подаль подальперу подтвердят прибытие войска. «Я не единственная, кто воспринимает тебя всерьез, Туринад. — сказала Навани Себреалю. «Есть, по крайней мере, еще кое-кто. Если бы она воспринимала меня всерьез, светлость, я был бы женат». Он вздохнул. «Я не могу понять, считает ли она меня недостойным ее или каким-то образом решила, что великий князь не должен жениться на женщине ее положения». Когда я пытаюсь вытянуть из нее ответ, он никогда не бывает ясным. Возможно, ни то, ни другое. Тогда я в полной растерянности. Письмоводительница сменила флажки у своего рабочего места. Зеленый — перенос успешно состоялся. Красный — чуть ниже. Люди все еще покидают другую платформу, и она пока не готова принимать новую партию. «Еще одно применение знаменам», — подумала Навани. «Иногда они могли быть эффективнее Дальперьев. Посмотреть вниз с двадцатого этажа и увидеть флаг можно гораздо быстрее, чем написать вопрос и получить ответ». Репутация тоже была своего рода знаменем. Ясно создала самобытный образ». Люди на другом конце света знали о ней. Далинор сделал то же самое, не так намеренно, но с равным эффектом. Но какое знамя хотела поднять Навани? Она повернулась и вместе с Сибириалем пошла к башне. Первоначально она приехала на расколотые равнины, погнавшись за чем-то новым, другой жизнью. Той, которую она хотела, а не той, которую, как ей казалось, должна была хотеть. И все же здесь она обнаружила, что делает то же самое, что и раньше. Управляет королевством вместо мужчины, который был слишком велик, чтобы тратить время на простые повседневные дела. Любовь, которую она испытывала к этому мужчине, была другой, истиной более глубокой. И, конечно, наведение порядка в хаосе новорожденного королевства Уритеру доставляло ей немалое удовольствие. Ей приходилось решать уникальные задачи, как практические, так и политические. Было ли эгоистично хотеть чего-то большего? У Навы нехорошо получалось то, что она делала, и Всемогущий поместил ее именно сюда. Она была одной из самых могущественных женщин в мире. Почему она думает, что заслуживает большего? Вместе с Сибрялем она вошла в башню через широкие парадные ворота. Воздух вокруг мгновенно потеплел, хотя с этими широкими воротами, открытыми весь день, внутреннее фойе должно было быть таким же холодным, как плато снаружи. «Полагаю, вы хотите, чтобы я отправился в военные лагеря?» — спросил Сибриаль. «У меня все еще есть кое-какие интересы в этой области». «Да. К тому времени, когда мой муж вернется, я хочу, чтобы лагеря снова были полностью под нашим контролем». «Знаете», — сказал Сибриаль, — «некоторые не доверили бы мне подобную миссию». Мои пороки хорошо сочетаются с усладами, которые предлагают в том краю. Посмотрим. Конечно, если не получится навести порядок в военных лагерях, мне придется ввести военное положение. Трагично, не правда ли? Закрыть все заведения, уничтожить единственное место, которое находится под властью Алети, но дает возможность сбежать от строгого надзора сияющих. Она помолчала. Если бы только кто-то с безупречно подходящим образом мыслей наблюдал за военными лагерями и следил, чтобы они стали безопасными для путешественников и чтобы близлежащие лесозаготовительные операции шли без перерыва, кто-то, кто осознал бы необходимость закона и вместе с тем понимал, что чуть-чуть расслабиться — это не так уж страшно. Пусть бы славные граждане Олети жили в безопасности, не попадаясь на глаза моему супругу. Сибориаль рассмеялся. — Как думаете, сколько я смогу прикарманить, прежде чем Далинар сочтет воровство слишком вопиющим? — Не превышай 5%. процентов. — Четыре и девять десятых сказал Себриаль, кланяясь ей. «Я буду почти добропорядочным, Светлость. Может быть, Палана наконец поймет, что я могу быть полезен при соответствующей мотивации». «Тури». «Да, Светлость». Он выпрямился после вычурного поклона. «Если мужчина ничего не принимает всерьез в своей жизни, это заставляет женщину задуматься, а что для него она?» Еще одна шутка прихоть. Конечно, она знает, как я ее ценю, светлость. И, конечно, не так сложно это прояснить. Нава не похлопала его по руке. Трудно не усомниться в своей ценности, если твой партнер, по-видимому, ничего не ценит. Возможно, тебе придется нелегко, но когда она убедится в твоей искренности, то будет ею дорожить как редким самосветом. Да, я понял. Спасибо. Он заковылял прочь, и Навани смотрела ему вслед с неподдельной нежностью. Это было невероятно, учитывая ее прежнее мнение об этом человеке. Но он остался с ними, намеренно или случайно, когда большинство других ушли. Кроме того, она обнаружила, что ему можно доверять. Как и все, в глубине души он хотел быть полезным. Люди были существами порядка, им нравились прямые линии и побольше. Пусть даже сами они в некоторых случаях занимались рисованием кривых. И если инструмент на первый взгляд кажется неисправным, возможно, его просто применяют не по назначению. В башне Навани села в паланкин, сопровождаемая светлостью Анесой, которая принесла несколько отчетов на проверку. Навани пропустила мимо ушей показатели санитарии, вместо этого прочитав данные о распределении воды по башне, а также отчеты о пешеходном движении на лестничных площадках. В Уритеру происходило больше случайных драк и споров, чем в военном лагере Далинора. Отчасти это было связано с разнообразием населения, но она подозревала, что причина в тесноте и толкучке. Даллинар хотел выставить больше патрулей, но если бы удалось перенаправить людские потоки, чтобы пешеходы не мешали друг другу. К тому времени, как Паланкин достиг атриума на дальнем восточном краю башни, у нее уже созрели кое-какие идеи. Она вышла и очутилась в одном из самых динамичных мест города. Здесь огромная шахта поднималась на десятки и десятки этажей вверх, почти до самой крыши, в то время как лифты бегали вверх и вниз по большой артерии, которая вела внутрь атриума. И еще было множество лестниц. Только здесь существовала возможность сесть в кабину подъемника, чтобы выйти на самом верхнем этаже. Вдоль восточной стены тянулось огромное окно высотой в сотни футов. Ярусы у ритеру не были полными кругами, большинство смахивало на полукруги, чьи плоские стороны выравнивались здесь в атриуме. Таким образом, можно было смотреть вверх или наружу в направлении изначалья. Будучи одной из самых светлых секций башни и благодаря многочисленным лифтам, район так и бурлил. Это делало его еще более примечательным, поскольку именно атриум скрывал архитектурную тайну. Навани пересекла круглую комнату и подошла к дальней стене, как раз слева от окна. Несколько дней назад одна письмоводительница заметила здесь странность. Небольшое углубление в камне, слишком прямое, чтобы быть трещиной. С разрешения Далинора вызвали камнестража, чтобы создать отверстие. Сияющие этого ордена могли размягчать камни прикосновением. В утреннем отчете было сказано, что Наване следует прийти посмотреть результаты. Но это был первый раз, когда она смогла вырваться. Дверь охранял Бадали, камнестраж, приветливый пожилой человек с припорошенной пылью бородой и улыбающимися глазами. Он поклонился ей, когда она вошла в его новую дверь. Фалелор, инженер, уже был внутри и измерял то, что они обнаружили. Большую комнату, полностью скрытую в скале. «Светлость», — сказала идущая рядом Анесса, «для чего было нужно изолировать такую комнату?» Нава не покачала головой. Это была не единственная комната без входа, которую они обнаружили в башне. Но находка все же оказалась примечательной. Здесь имелось большое панорамное окно вдоль задней стены, которое пропускало солнечный свет. Перед этим окном стояло странное сооружение, высокая каменная модель башни. Нава не читала об этом в отчете, но все равно изумилась сложности модели, когда подошла ближе. Эта штуковина, добрых 15 футов в высоту, была разделена надвое, половинки раздвинуты, чтобы продемонстрировать поперечное сечение башни. В таком масштабе этажи не достигали даже дюйма в высоту, но все, что она видела вокруг них, было воспроизведено в замысловатых деталях, по крайней мере, насколько позволял масштаб. Файлер присоединился к ней, держа в руках блокнот с цифрами. «Что вы об этом думаете, светлость?» «Понятия не имею», — призналась она. «Зачем помещать это сюда, а потом запечатывать?» Она наклонилась, заметив, что комната с кристаллической колонной вместе с двумя соседними библиотечными залами тоже была изображена на модели. «Видите?» — Фалилар указал тростинкой. «Модель включает крошечную версию», этой самой комнаты и самой себя. Но тут существует открытая дверь, которой на самом деле в башне не было. Значит, комнаты были запечатаны до того, как сияющие ушли. Или, предположил Фалилар, они могли открываться и закрываться каким-то другим способом. Когда башню бросили, одни остались закрытыми, другие открытыми. Это многое объясняет. Они нашли столько комнат с настоящими дверями или с гнившими остатками, что она не подумала, что в неоткрытых комнатах могут быть другие механизмы, явно предвзятый подход. Она взглянула на стену, через которую они вошли. Ко мне страж обнаружил какой-нибудь открывающий механизм. «Внутри был самосвет», — сказал Фалелор. «Я велел его достать, и мы займемся исследованиями. Хочу, чтобы Бадали проверил, не мог ли камень в этом месте каким-то образом раздвигаться в стороны. Если да, это было бы замечательное устройство». Навани сделала мысленную пометку «Поручить ветробегунам облететь», и внимательно осмотреть горы, в которые у Ритеру был встроен. Возможно, окна вроде этого укажут на другие потайные комнаты с таким же таинственным содержимым. «Я тщательно осмотрю эту модель», — пообещал Фалилар. «Она может выдать кое-какие секреты». «Спасибо. Мне, к сожалению, нужно прочитать некоторые санитарные отчеты». «Если будет возможность, зайдите в библиотеку и поговорите с моим племянником. Он кое-что усовершенствовал в своем устройстве». Нава не кивнула и направилась к Паланкину, надеясь, что Файлер пришлет ей сообщение обо всем, что обнаружит. Забираясь в Паланкин, она увидела, как Исаби, одна из ее младших учениц, ворвалась в комнату, держа в руке мигающий красный огонек. Таинственное Дальперо, то самое, полученное ею несколько недель назад от неизвестного, который был так зол на фабриале. С того дня он впервые попытался связаться с ней. Санитарные отчеты подождут.